Глава 32. ГОРН Разговор с Игорем Одинцом насчет проектов наполнил меня какой-то суровой целеустремленностью. «Это ж надо, говорит, самая крепкая позиция сейчас в городе. Вот тебе и гном бесполезный». Масса вопросов, что до этого бестолково роилась в голове, нет, не пропала, а будто сплавилась воедино, как кусок металла, над которым я, как воочию, увидел флажок подсказки «Проект». Правда, после этой воображаемой подписи подрагивают вопросительные знаки, как над предметом, свойство которого рассмотреть не позволяет недостаток мудрости. Ну да, это поправимо. В игре нужно добавить статы, а тут нужно разработать план. «А кто у нас мастер планов?» Вопросил я вслух и сам себе ответил. «Кассиди у нас мастер планов». Тут сверху раздалось пронзительное карканье. Я от неожиданности подпрыгнул, развернувшись на 180 градусов, как раз чтобы увидеть приглашающе вытянутую руку урголы. Фикирующий из-под небесия ворон часто забил крыльями, притормаживая. В следующее мгновение когти птицы впились в кожу орочьего предплечья. Брызнула кровь, и ее капли посыпались на наземь, где пыль тут же превращала их в маленькие лепешки грязи. Впрочем, сам клыкастый воин не обратил на ранки ни малейшего внимания. Напротив, приветственно кивнул, словно здоровался со старым знакомым. Ворон переступил по руке и тут же раскаркался на все лады. Орк, похоже, его понимал, и его физиономия с каждым картом мрачнело, а брови сдвигались все суровее. Через полминуты ворон замолчал, пытливо посмотрел на орка одним глазом. Потом, резко дернув шеей, посмотрел другим. Просмотр, кажется, удовлетворил черную птицу, ворон клюнул напоследок предплечье ургалы, словно ставя точку в сообщении и ракетой взмыл в небо. Я взглядом проводил его полет и подергал застывшего в ступоре зеленого за штанину. В ответ услышал тяжелый вздох, и его низколобая клыкастая башка опустилась. Мне даже показалось, что в уголках глаз этой машины убийства подозрительно блеснула Впрочем, от рассмотрения недостойной слабости меня тут же отвлек его низкий голос, прозвучавший неожиданно печально. «Воррен Слухов сказал, наш Реджинальд сгинул!» Я навострил уши, сообразив, что вот и получил ответ на вопрос, как неписи узнают о провале квеста, и уточнил. «Что значит сгинул? Умер?» Орк махнул рукой, угрюмо ответил. «Демоны забрали. Эти твари забирают иногда заключенных. Неизвестно, что с ними делают, но еще никто не возвращался. Поэтому, говорят, просто сгинул». Я помолчал, глядя на орка с ожиданием, и он раздраженно добавил, поняв меня по-своему. «Не знаю, где искать или хотя бы кому мстить. Хотелось бы барону местному, но руки не чешутся это сделать. Он как бы ни при чем». «Все нарушители знают, что если попали за решетку, на них может пасть выбор демонов, так что все знают, чем рискуют, когда идут поперек местных законов. Обычно проносит, но бывает и нет». Орк нервным жестом выдернул из-за плеча секиру, поискал взглядом, кого бы рубануть, но, спохватившись, вновь швырнул ее в систему ремней за спиной. Но как-то мало сведений, и я подтолкнул рассказчика вопросом. «Так что теперь?» Ургала поморщился но вписаться в изменения квеста не пожелал, продолжив гнуть свое. «Можно дождаться, когда где-нибудь раскроются адские проломы, да устроить там воинскую потеху. Вот только все равно это даже не месть, а так. Последний смех Орка!» голов вздохнул и сунул руки в карманы аж по локоть поневоле я заинтересовался новой информацией что за разломы такие разломы наказания их иногда демоны открывают и оттуда вырывается всякая бешеная погонь, сметающая на пути все живое некоторым храбрецам удается с ними зарубиться и выжить иногда получается особенно если вступают в битву незадолго до закрытия разлома когда бездна закрывается твари исчезают возвращаясь к себе. Значит, демоны устраивают в Росланд что-то вроде рейдов? Нет, демоны лишь открывают, а наказывает всякая адская погонь Не шибко сильная, но разная Трудно подобрать защиту Смельчаки лезут, потому что даже с мелких адских тварей идет хороший опыт Так значит, видимо, и этой адской погоне тоже идет хороший опыт от этих рейдов Видно, демоны прокачивают так свои стаи Или что там у них, легионы? Орк кивнул и недовольно рыкнул «Может и так. И дохлые трупы остаются. Сказывали, что удавалось из них вырезать всякое ценное. Но, говорю же, ерунда. Это даже не месть». «Ну да, трупы могут быть и недохлыми, а вот может ли урк не мстить? Вопрос вопросов. Надо перенаправить его энергию. Я нетерпеливо прервал его, пытаясь добиться ответа. Да пёс с ней с местью. Как теперь поступим с долгом?» Но Зелёный словно издевался. Он прищурился и вместо ответа спросил каким-то странным, отстранённо нейтральным тоном. «Сам-то как думаешь?» После этих слов я вдруг осознал, что надеюсь на изменение условий квеста. Жду, что Ургала философски скажет. «Ну что ж, такова жизнь. Был человек, был долг. Нет человека, нет долга». В ухо словно кто-то прошептал. «Это же просто игра, просто неписи». И вдруг поверх этого ярко вспыхнула сцена из памяти. рынок орки Эльфийка, взвившаяся в воздух с песней запретной магии, стрелы, рвущие ее тело. «Неписи?» Я встряхнул головой, на миг захотелось вытереть ладони о штаны, словно протянул руку к куску мяса на тарелке, но отдернул, заметив под ним копошащихся опарышей. Орк ждал ответа неподвижно, даже мертвые пальцы на его поясе «ыры-чучун», что обычно подергивались, словно по ним пробегают электрические разряды, сейчас замерли. «Знаешь, Ургала, бывают мысли, а бывают мыслишки, бывают рациональные, а бывают рациональненькие». Я вздохнул, заглянул еще раз в записи квестового задания и решительно брякнул. «В общем, ищем наследников Реджинальда. Жену, компаньонов и кто там еще может быть. И я отдаю долг. Только по возможности не сразу, иначе придется по дешевке товар сбросить. А если нормально поторговать, можно и побольше сумму выгадать». орк наконец, ужил, медленно кивнул, но тут же безапелляционно «пробосил». «Неделя на все! Реджи тоже задолжал, чтоб товар взять, и теперь по законам темных торговцев долг перешел на его жену. Если протянешь, знай, ее процент, который добавит кредиторы, твой процент!» Ургал смотрел сурово, и я поежился. Очень было странно слышать слово «процент», доносящееся из клыкастой пасти воина, в принципе, презирающего торговлю. Его серые глаза продолжали сверлить меня взглядом, поэтому я ответил, чувствуя, будто камень с плеч сбросил. «Хорошо, недели хватит. Где она живет?» Орк махнул рукой, указывая направление, и сказал. «Вон там, дом Рины. Рядом». «Внимание! На вашей карте появилось место жительства Рины Реджинальд». Сообщение подкрепилось подмигивающей стрелкой, по которой я тут же кликнул и перескочил на карту. На карте подсветился домик на одной из нижних улиц Лазадель. Обнаружив это, я радостно потер руки. «Не придется искать невесть, где». «После диалога у меня создалось впечатление что я прошел по самому краю непонятно к краю чего но скорее всего вильнее в разрез понятиям отношения бы скалкастым воинам сильно бы пострадали а я уверенно сказал все будет нормально и на торгую и в наваре буду и женщину эту выручим Орк, наконец перестал изображать статую когтистая ступня торчащая из полуботинка начала притоптывать ладонь покачивать ножные етагана за рукоятку а его иры чучум вновь зажил своей подергивающейся жизнью У меня, как говорится, от души отлегло. С некоторым удивлением понял, насколько мне важно хорошее отношение этого клыкастого местного. Подишь ты. Но хватит лирики, нужно мутить проект, надо действовать. Для начала у меня целая телега дорогого товара. Теоретически дорогого. А практически нет ни малейшего понимания о точках сбыта, о спросе, о ценах на все эти паутинные нити до да древесные смолы. Мне позарез нужна Лена. Ургала, Кассиди сегодня не приходила тебя проведать? Орк, что уже сложил руки на груди и обозревал раскинувшийся под ногами город, повернул голову, недоуменно подняв бровь. «Нет! С чего бы и меня проведывать? Я что, ее раненый брат? Сижу тут и жду, когда придет Громодар, протез варгу делать. А то видел! Не зверя посмешище! Если бы ты вовремя не подошел, его бы уже зарубили. Да и он тоже кого-нибудь мог порвать насмерть в городе. Говорил ведь?» «Варк не розовый тушканчик в золотой клеточке, а зверь серьезный, так что это только начало проблем». Ну, хоть заговорил Арчина в привычной манере, это хорошо. Тут на меня вдруг снизошло чувство, что мне вообще все по плечу. Еще одно дело. Добавляем в список и решаем, только и всего. Одно за другим, по очереди. Ощущение было такое яркое, что посмотрел, не появился ли какой-то новый баф в интерфейсе. Такового не обнаружилось, и я подытожил. Ясно, Кассиди ты не видел. Пойдем тогда к Громодару и захвати счастливчика. Ты прав, нельзя его тут одного оставлять.